Глава восемьдесят первая Светлана. Более обеда взяли надо мной вверх. Хотелось просто реветь и закрыться от внешнего мира. Но я все-таки приняла волевое решение уволиться с любимой работы и найти новую, где я не совершу таких фатальных ошибок. Но произошедшее в кабинете Владимира вновь перевернуло все с ног до головы. Мое решение уйти и сбежать проблемы начальник воспринял в штыки. Его почему-то выбесило все, сказанное мной. Он был готов рвать и метать, а я лишь испуганно наблюдать за его яростью. В чем я провинилась? Что я сказала не так? А затем он неожиданно произнес короткое: "Света, будь моей девушкой". Не в силах сдерживать нахлынувшие эмоции, что бессновались внутри меня вторые сутки, повисла у мужчины на шее и разревелась громкими слезами. Впервые, наплевав на то, что макияж растечётся по всему лицу, и вскоре я буду похожа на миниатюрную панду. "Полноте, Света, всё хорошо, я рядом", Владимир поглаживал меня по спине, пытаясь успокоить. Он явно растерялся и теперь не знал, как себя вести со мной. "Ну чего ты?" Он аккуратно поцеловал меня в лоб, а меня от такого прикосновения ударило током. Дёрнулась, отшатнулась, недумённо посмотрев на парня. А я вчера весь день гадала, откуда я помню этот невинный жест. Вспомнила? Ты чего? Владимир взял меня за руку, погладив большим пальцем. Слушай, когда я была пьяная после свадьбы Карины, запнулась, не зная, как озвучить свои мысли. Ну, улыбнулся мужчина, как бы подталкивая меня к вопросу. Ты меня также поцеловал перед сном, предварительно укутав в одеяло, дабы я перестала к тебе приставать. Протораторила на одном дыхании и замерла, дожидаясь ответа. Бинго, ты вспомнила, и он вновь улыбнулся своей хитрующей улыбкой. А я уже перестал надеяться. Но «Ну, зачем? Зависла не в силах сформулировать бешенную мысль, что крутилась в голове словно заезженная пластинка. Что из того, что я сделал, зачем? Владимир и не желал спасать меня, явно наслаждаясь моими мучениями. Почему тогда не воспользовался ситуацией? Почему всего лишь намекал на следующий день, не предпринимая никаких попыток? Почему так долго скрывал свои чувства? Взорвалась я, окончательно поддавшись истерике. Взяла себя в руки, вытерла слезы, плакать больше не хотелось. По-хорошему стоит сходить в дамскую комнату и умыться, благо взяла косметику с собой на случай, если совсем расклеюсь и разревусь. Прозаично. Косметика все-таки понадобилась, но плакала я уже по совершенно другой причине. Света, ты давно мне нравишься. Тяжело вздохнул Владимир, словно расстроился тому, что ему приходится объяснять такие простые истины. Ты была пьяна, не особо соображала, и я не хотел, чтобы наш первый раз был настолько грязным. А на утро ты бы ничего не вспомнила, а затем и вовсе обвинила меня в том, что я воспользовался ситуацией. А ты хорошо знаешь женскую психологию, хмыкнула, скрестив руки на груди, вырвав наконец-то свою руку из цепких лап мужчины. Эими действиями я остановила бешенный и пошлый поток своих неуместных мыслей. Напротив, я хорошо знаю себя. Ты, как я и ожидал, долго признавалась в том, что я тебе нравлюсь, усмехнулся мужчина, явно довольный собой. Ой-ой, не зарекайся, и вообще, начала возмущаться я. никаких вообще, перебил меня Владимир. Умойся, приведи себя и свои эмоции в порядок. Мы идём на обед вместе. Надеюсь, ты не планировала прощальный обед в компании Игоря и его друзей. Ох, опять эта неуместная подколка. Ненавижу. И кажется, это мне начинает нравиться.